Глава 11. Когда серое зимнее утро разогнало тени по углам, Эльза вошла в комнату Бруно. Она открыла шкаф, задумчиво посмотрела на своё отражение в боковом зеркале, покосилась на оборотня, но тот безмятежно спал, не в состоянии оценить красный кружевной комплект, который был единственной одеждой на Эльзе. Она передвинула несколько вешалок, стянула белую рубашку и, примерив её, покрутилась перед зеркалом. Закатав рукава, подпоясалась чёрным галстуком, найденным тут же. Собрала волосы наверх и кивнула довольная. Она вышла из комнаты на минуту и вернулась с косметичкой. Устроившись рядом с Бруном, разложила на тумбочке тени косметические карандаши и помады. «Ну что, медведь, пришёл час расплаты». «Просыпайся!» Что-то холодное ткнуло в плечо, под мышку. Брун вздрогнул, открыл глаза. Эльза стояла рядом, сжимая рукоятку сковороды. "Зачем это?" криво спросил он. "Мало ли что тебе снится?" хихикнула Эльза, показательно замахнувшись сковородой. "Ну, «Да, тебе всё же вчера не очень понравилось." Брун задумчиво поскрёб обросший щетиной подбородок и вдруг краем глаза уловил своё искажённое отражение в блестящем днище сковородки. Он сел, вытер тыльной стороной ладони губы. Посмотрел на жирный след алой помады. Эльза согнулась от хохота. "Эльза!" рявкнул он, и она, взвизгнув, выбежала из комнаты. Бруно чварнула диала, прошёл в ванну и уставился в зеркало. Выругавшись, намылил руки, потёр глаза, смыл пену горячей водой. Чёрные потёки туши вокруг век сделали его похожим на панду. Глаза защепало. Он презрительно вытер губы, ещё больше размазав помаду. Залез в душ и подставила разукрашенное лицо под напор воды. Через полчаса Брон вошёл на кухню хмурый, сел за стол. Эльза поставила перед ним чашку с кофе. Омлет, буркнул он. Сейчас сделаю, сказала она. Была очень занята этим утром. Она открыла холодильник, достала 5 яиц. Привстав на цыпочки, потянулась за молоком с верхней полки. Рубашка подняхла вверх, оголив полугруже ягодиц. Брун отхлебнул кофе, не отводя взгляда от Эльзы. «Это ведь моя парадная рубашка», — понял он. «И галстук». «В моих шортах во время твоей нано-прелюдии молния сломалась», — невозмутимо пояснила Эльза. Слишком широкий для неё ворот обнажал хрупкие ключицы. Красное бельё просвечивало через белую ткань. Эльза плеснула молоко в миску, поставила его назад на верхнюю полку, сверкнув попой и краешком красного кружева. Она взбила яйца с молоком венчиком, прижимая к себе миску, взяла соль. Не дернулся было Брун, но она уже тряхнула солонкой. Ладно. Вылив взбитые яйца на сковороду, Эльза деловито помешала омлет деревянной лопаткой. А можешь молоко подать? попросил Брун. В кофе добавлю. Ты ведь чёрное любишь, удивилась Эльза. Сегодня с молоком захотелось, пожал плечами Брун. Эльза снова потянулась к верхней полке. И он слегка улыбнулся. Взяв протянутый Эльзе пакет, капнул в чашку. Эльза выложила омлет на тарелку, подвинула к нему и поставила молоко назад в холодильник. «Какие планы на сегодня?» – спросила она, садясь напротив. «Хочу встретиться с Клиффом, а потом может заехать к ещё одному вампирологу». «А вечером?» «Чего ты хочешь?» «Кино. Только не мюзикл. Кстати, ты действительно считаешь, что мне идут голубые тени?» Эльза широко улыбнулась. «Не уверена. Может, завтра попробую лиловый. Кстати, у тебя шикарные ресницы, Брун. Так давай оставим их в первозданном виде». Эльза склонила голову на бок, лукаво улыбнулась. «Посмотрим на твое поведение». Брун съел половину омлета, запил кофе, задумчиво рассматривая Эльзу. «Послушай, а поищи в холодильнике грудинку. Должен был остаться кусочек», — попросил он. «Это твое желание?» «Вот еще», — хмыкнул он. «Просто просьба». Когда я загадаю желание, ты поймёшь, поверь. Она открыла холодильник, застыла, рассматривая его содержимое. Может, в углу завалялось, предположил Брун. За молоком. Эльза потянулась наверх, передвинула молоко, заглянула выше. Нету вроде. Точно? Хорошо, посмотри, попросил он, рассматривая её ноги. Я дико голоден. Не вижу. Уверен, что не доел её. Мне казалось, кусок остался. Элиза наклонилась, выискивая несуществующую грудинку внизу. "Нету". Она захлопнула дверку, повернулась к нему. "Ничего страшного", сказал Брун. "Знаю, Шэльза, можешь пользоваться моим гардеробом, как тебе заблагорассудится". "Интересно, вы всё же мужчины", пожала плечами она. Рубашка сползла, обнажив тонкую алую бретельку. Проснулся и рычал как раненый тигр, а поел и прямо плюшевый. "Мы такие", согласился Брун, доедая омлет. В машине он повернулся к Элзе, потянулся к бардачку. Пристегнуть тебя? Нет, ответила она. Я тут подумала, если я тебя укушу, то так тебе и надо. Принято, усмехнулся Брон. Клиф, у меня есть для тебя сенсация, с ходу сказал Брон, садясь напротив Гиены. Хм, да, я уж увижу, оскалился он. У тебя след помады на подбородке. Это ж надо? Только представь за головки Медведь завалил вампира. Ну и как он? Клиф повернулся к Эльзе. Не осрамил честь оборотней. "Это моя помада", невозмутимо ответил Брун. "Кто-то хочет собрать первого вампира, Бальтазара". "Подожди, я всё ещё перевариваю первую часть информации". Клиф заторможенно уставился на Бруна левым глазом, правый в это время ощупывал Эльзу. "Я пытался найти информацию о Бальтазаре, как ты просил. Ничего. Почему-то постоянно всплывала информация о расписании служб в церквях второго пришествия. Ты знал, что глашеи предпочитают молиться по ночам. И молятся они именно Балтазару. Помнишь, ты рассказывал о сгоревших церквях? Я погуглил. В них хранились останки древнего вампира. После пожара они исчезли, при том, что они горят. А по легенде, если Балтазара собрать, то он оживёт. И кому это надо? Сектантам? Ну зачем тогда церкви палить? И почему ты уверен, что Бльтазар не горит? Мрун вынул из кармана чёрную руку, плюхнул её на меню. С неменьшим удивлением Клив воззрился на нежно-розовый лак на загнутых ногтях. Хмм, мне было скучно, пробормотала Эльза. Клив принюхался. Пахнет дымом. Я её вчера пытался сжечь. Ну даже не нагрелась. А откуда она у тебя? Подарок? Не стал углубляться Брун. Ещё она нужна аурну. И ему-то зачем? Может, конечно, он хочет с её помощью разнообразить свою сексуальную жизнь, предположил Бром. Он нападал на нас дважды. "Стаи. Аборот в городе? Его бы посадили", возмутился Клиф. "Один раз в лесу, другой на отшибе, вероятно, за самой границей города". Судя по всему, победа осталась за медведем. "Волкам-то что за радость от древнего вампира?" задумался Клиф пока вся эта история звучит как для жёлтых газетёнок. Да и то, туда с большей радостью взяли бы статью о вашем романе. Особенно, если бы вы дали мне фотографии. «Теперь давай о твоих вампирологах. Кого ты мне подсунул? Один в деменции. Двое вообще не понимают, чего я от них хочу. Это лучшие специалисты», — воскликнул Клифф, возмущённо вытаращив и без того выпуклые глаза. «Вампирология — узкая специализация». Найти их было не так просто. Я подключил свою знакомую из архивов. В интернете вообще голяк. Элиза взяла чёрную руку и спрятала её назад в карман Бруно. Брун. Марта остановилась у столика и загнув крутое бедро. Что ата ты скудал? Совсем некому о тебе позаботиться? Исхудал, говоришь? Давай тогда двойную порцию ветчины. И не забудь пирог и томатный сок для девушки. Марта царапнула в когтями стол, ушла на кухню. Оклив поднялся. Ладно, я пойду. Мне ещё статью писать в завтрашний выпуск. Постой, а новости? Что-нибудь про Ходников? Стрепенулся Брун. Ничегошеньки, ответил Клиф. Самая интересная новость недели прорыв канализации в центре. А мне, мне надо наваять две полосы. Но досуг я постараюсь найти что-нибудь на твоего Балтазара. Увидимся. Эльза. Он кивнул и ушёл, оставив на столе несколько купюр. Марта принесла поднос с едой, сгребла деньги и уплыла на кухню. После того, как Клиф узнал, что я вампир, он перестал ко мне приставать, сказала Эльза. Ты что, ожалуешься? удивился Брон. Когда я к тебе пристаю, ты меня отшиваешь? Неужели Клиф тебе больше нравится? Просто обидно как-то, ответила Эльза, ковыряясь в пироге. Может, он перестал к тебе клеиться, потому что решил, что мы вместе предположил Брун. Ну, друзья, девчонок не отбивают. Дверь открыла старушка с лазурно-чистыми глазами, коротко улыбнулась, посторонилась, пропуская их в дом, даже не спросив имени. Бабуль, кто это? Худой парень со взъерошенной соломенной шевелюрой быстро сбежал по лестнице. Добрый день. Вы Бэлла Эдгаровна? спросил Брун. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов о вампирах. Лучше у внучка мы вас спросите ответила старушка, ощупывая взглядом Эльзу. «Или вот, девушку свою. Я-то о них ничего не помню. А вот отличить могу. Профессиональное чутьё осталось». Она подмигнула Эльзе и прошла на кухню. Послышался шум воды, звякнула посуда. «Вампир?» Парень замер у лестницы, его подбородок задрожал. «Нет», — Брун выставил ладони. «Она не вампир. Пока что». Парень мельком посмотрел на Бруна. Потом его взгляд скользнул на Эльзу. Да так к ней и приклеился. "Я видел вас в новостях", сказал он, таращась круглыми светло-карими глазами, расставленными слишком широко для человека. "Инициация без разрешения. Странно, что вы запомнили", сказала Эльза. "Меня лишь раз показали по телевидению. Странно, что вы до сих пор не бросаетесь на меня, выпятив клыки", ответил парень. "Денис", он протянул в руку Бруно. Бабушка не может ответить на ваши вопросы. Возраст, начал Брун. Есть орли память, ответил парень, запустив пальцы в светлые лохмы. Вампира, проходите. Если я знаю ответы на ваши вопросы, то с радостью их дам. В светло-голубую гостиную, уставленную хрупкой белой мебелью с гнутыми ножками и цветочными горшками с бегониями, Брун сразу почувствовал себя несчастным, но потом заметил россыпь автомобильных журналов на стеклянном столике. Потёртый красный мяч в углу и совсем уж попрание гармонии и порядка. Одинокий носок под изящным креслом. И расположился на белом диване вальготнее. Бабушка была биологом, специализация вампирология. Направление потрясающее по перспективам, но при этом очень скудно финансируемое. А ведь, казалось бы, рядом с нами живут бессмертные существа с идентичной ДНК. Это ли не повод изучить их вдоль и поперёк, чтобы понять секреты бессмертия и использовать для здоровья людей? Денис сел в кресло, подвинул пяткой одинокий носок глубже. Брунд сделал вид, что не заметил манёвра. "Я работал с ней вместе, лаборантом", сказал парень. "Я ещё учусь, на последнем курсе. Думал диплом писать по вампирам, но в один прекрасный момент всю бабушкину команду собрали, якобы для важной новости, а потом вошёл вампир и промыл всем мозги". "И это осталось безнаказанным?" возмутилась Эльза. "А кого-нибудь наказали за то, что ты теперь не загораешь?" спросил Денис. "Я был там, и поверьте, второй раз встречаться с этим вампиром не захочу ни за хочу, ни за какие коврижки". Взгляд чуть не выжег мне полголовы. "Ну, ты вроде соображаешь," заметила Эльза. "Спасибо," хмыкнул он. "Я на четверть оборотень, косуля. Я не могу оборачиваться, и раньше думал, что все бонусы от животного во мне. Это не подверженность простудам, а да осторожность." Ну, оказалось, что на меня ещё и не действует вампирское внушение. Если бы не мой дедушка, обогативший наш генофонд, то я бы сейчас искал себе другое занятие. Как бабуля, может, увлёкся бы вязанием или стал бы разводить бегонии. А ведь ещё год назад она мечтала о Нобелевке. Денис помрачнел, но тут в гостиную вошла бабушка, сунула ему в руку печеньку, потрепала по светлым волосам и уселась во второе кресло, разглядывая гостей. Мы бы хотели узнать о происхождении вампиров. Вы знаете о Бльтазаре, первом вампире? спросила Эльза. Понятия не имею, ответил Денис. Я не слишком увлекаюсь историей, но могу вам сказать, что вампиры это совершенно уникальная форма жизни. Аналогов на земле нет. Подобная жизнеспособность есть разве что у Мендузы Туритопсе Снутрикуля, которая не может умереть от старости, а погибает только если её жрают или разрывают на части. Бльтазару как раз разорвали, сказал Брум. «Тут я не в теме», — ответил Денис, рассматривая Эльзу. «У вас сильный голод? Прошло уже месяца два?» «Три», — ответила она. «Но вас мне кусать не хочется. Не бойтесь. У вас и звериный запах, а оборотни кажутся мне менее привлекательными». «Как пища», — уточнил Брун, взяв её за руку. «Белла Эдгаровна пахнет куда аппетитнее». Виновата улыбнулась Эльза, и Брун сжал её ладонь крепче. «Если бы вы попались мне раньше, когда я работал у бабушки...» я бы вас на атомы расщепил. Вы сейчас представляете собой уникальный научный интерес. Что ж, мне повезло, что вы там больше не работаете, ответила Эльза. А не где работать? Лабораторию прикрыли, я перешёл на специализацию обратней. Вернёмся к вампирам, предложил Брон. Да, бабушка разрабатывала гипотезу о том, что вампиризм это вирус, облигатный паразит. Он получает полный контроль над носителем, который становится его питательной средой. Укус способ размножения. Скажите, а нет ли какой-нибудь возможности приостановить обращение? Излечить человека от вампиризма? Эльза удивлённо посмотрела на Бруно. Я о таком не слышал. Антивирус о вампиризме нет лекарства. Он совершенно уникальный. Чем же? Фактически он заменяет одно живое существо на другое. Отпечаток бывшей личности постепенно стирается, остаётся слабым отголоском. Вампиры помнят о своём прошлом, когда они были людьми, могут общаться с родственниками, Но у них своё общество с жёсткой иерархией. Вампиры беспрекословно подчиняются альфе, тому, кто их обратил, словно дети, слушающиеся строгого родителя. В одной статье бабушка сравнивала альфу с пчелиной маткой, только он не откладывает яйца в ячейки сотов, а впрыскивает вирус вампиризма в людей. Вирус изменяет органы, активизирует нервную систему, но главное происходит в сердце. Что с ним? Эльза непроизвольно прижала руку к груди. Оно полностью перерождается, становится иным органом с функциями, которые до сих пор не ясны. Моя бабушка исследовала сердце молодого вампира. К сожалению, оно попало к ней в плохом состоянии. После умерщвления процесс разложения у вампиров идёт очень быстро. В общем, по гипотезе бабушки, которую так и не удалось доказать или опровергнуть, сердце вампиров это орган своеобразной коммуникации, объединяющий их в единую сеть. Скажите, а можно ли как-то замедлить обращение? спросил Брун. Теоретически задумался парень, снова изучающий, рассматривая Эльзу. У вас сейчас идёт замедление кровообращения, обезвоживание, снижение температуры тела. Пульс всё слабее, так? Эльза отвернулась, словно заинтересовавшись кроваво-красной бегонией. Так, ответила вместо неё Брун. Что можно сделать конкретно? препараты железа, чтобы поддержать гемоглобин. Двигательная активность, питание. Что она ест? Пьёт томатный сок литрами, солью и больше практически ничего. Что-то вроде плацебо, кивнул Денис. Красное, густое и солёное. Ещё хорошо бы мозг нагрузить дополнительно. У вампиров некоторые участки не активны, особенно те, что связаны с эмоциями, и они не способны на созидательную деятельность. Больше новых впечатлений, навыков, поддерживать высокий пульс, не давать сердцу останавливаться. Ну, я даже не знаю. Честно, мне бы хотелось помочь, но я не могу вас обнадёжить. Лекарства нет. Вампиры открыто живут рядом с нами, а до сих пор остались неизучены. Возмутился Брон. Почему? Потому что после того, как был принят закон об уравнении в правах для исследования вампиров, требуется их согласие, а они его ни разу не давали. Вздохнул парень. Нам во многом приходилось опираться на старые труды учёных и эксперименты, проводимые до 22-го года. А вы сами понимаете, какая тогда была научная база. «Но сердце вы ведь получили откуда-то», — заметил Брун. «От охотника», — безмятежно ответила Белла Эдгаровна. Эльза вскрикнула от боли, вырвала руку из сжавшейся ладони Бруна. Он менялся. Застрелись клыки. На скулах проступила бурая шерсть. Когти вытянулись, почернели. «Брун!» Эльза стеснула его предплечье. Он глубоко вдохнул. Трансформация замедлилась. Когти втянулись. «Вы медведь», — догадался Денис. «Я пишу диплом на тему влияния животной сущности на человеческую личность оборотня. Вы бы очень мне помогли, пройдя тест». Брун вынул из кармана визитку, протянул Денису. «Я скину его вам на e-mail», — сказал парень, положив визитку на журнальный столик. «Что за охотник?» — спросил Брун, с трудом разжав челюсти. Клубки медленно уменьшались. "Но вампиров", ответила бабуля. Она вытащила из-за кресла корзинку с вязанием, перебрала мелкие яркие клубки, похожие на разноцветных цыплят. "Его я хорошо помню, может, потому что нас связывали личные отношения". Она хихикнула, вытащила спицы с кривым вязанием, узор на котором покосился и напоминал повалившийся забор. Раньше, до закона, охотников много было. У Феликса и отец и дед истребляли вампиров, и он по их стопам пошёл. Несколько кровососов успел успокоить. "Его поймали?" спросил Брун. "И посадили", вздохнула Белла, щёлкая спицами. "Но «Ну, он давно уже вышел. Звонил мне как-то". Эх. Она подняла глазок к потолку. "Не каждая женщина может похвастаться, что мужчина подарил ей сердце. Пусть и вампирское". Я был бы вам очень благодарен, если бы вы дали мне его контакты. Вы разумеется, кивнула бабулька. Привет от меня передавайте. На сморщенных щечках проступил румянец. Знаете, мы были недавно у одного учёного-вампиролога, сказала Эльза. Похоже, ему тоже стёрли память, но он превратился в развалину. Вы же перенесли это куда лучше. Первые дни после происшествия были ужасными, сказал Денис, глянув на бабушку и заботливо похлопав её по руке. Она угасала. Её ум словно заперли в клетку. Мы приехали к ней всей семьёй. У меня ещё трое братьев и две сестры-близняшки, им всего 3 года. И бабушке по неволе пришлось брать себя в руки. Иначе вы бы весь дом разнесли, скакали целым стадом, неугомонные. Все в деда пошли. Царствие ему небесное, улыбнулась она. Я нашла себе хобби: вязание, цветоводство, скандинавская ходьба. Беру внучек на выходные. Больше здоровье не позволяет и Денис со мной теперь живёт. Я могу предположить, что наука много значила для меня. Точно не помню, но в жизни есть и другие интересные занятия. Она поднялась, подошла к белому бюро и вытащила потрёпанный блокнотик. Полистав его, переписала номер и протянула клочок бумаги Бруну. Надеюсь, Феликс вам поможет. Он знает, как убивать вампиров, но чтобы приостановить обращения, о таком он мне не рассказывал, вроде бы. Брун сунул номер телефона в карман и благодарно улыбнулся. "А теперь объясни, что это было", потребовала Эльза, как только дверь за ними захлопнулась. "Я думала, тебя интересует вампирская рука, Вильтазар, интересует. А к чему тогда вопросы вроде как вылечить человека от вампиризма?" "Чем-то недовольна, Эльза", покосился на неё Брун. "Это ложная надежда, Брун, как ты не понимаешь, это больно." Она остановилась у капота машины, развернулась к нему. Ветер взъерошил её волосы, и Эльза поёжилась. Брун застегнул верхнюю пуговицу на её пальто, поднял воротник, но она дёрнула головой. «Эльза, вся твоя жизнь пошла к чертям», — сердито сказал Брун. «У тебя больше нет ни планов, ни перспектив. Ничего у тебя нет. Как-нибудь переживёшь ты ещё одну разрушенную надежду». Эльза яростно на него глянула, и Брун приобнял её за плечи. «Я должен попытаться». Тебе-то это зачем? воскликнула она. В слёзы навернулись ей на глаза, хотя солнце не было видно за плотными ватными облаками. Ты хотел поймать охотника этой зимой? Вот и лови. Какое тебе до меня дело, Брун? Может, я просто хочу поцеловать тебя однажды, Эльза, выпалил он. Как тебе такая мотивация? Она затихла, потушивалась, отведя глаза. Брун, вздохнув, прижал её к груди. Но Эльза отстранилась и пошла в машину. Он сел рядом, мотор взревел и завёлся. Бабуля после вампирской обработки цветёт и пахнет, заметил Брун. Бери с неё пример. Её не кусали, буркнула Эльза. Они выехали на трассу к городу. Острые ёлки, понуро опустившие мощные лапы под тяжестью снега, замелькали вдоль дороги. Брун переложил руку с переключателя скоростей на бедро Эльзы. "Это ещё что?" возмутилась она. "Ты слышала, что сказал доктор?" Улыбнулся Брум, глядя на дорогу. Тебе надо поддерживать сердцебиение. Во-первых, он не доктор, а студент-недоучка. Во-вторых, сейчас у меня всё в порядке. Так что можешь убрать руку. Это превентивные меры, осклабился Брум, погладив её бедро. Брум припарковался позади кинотеатра, вышел на мороз. Облачко пара, вырвавшееся изо рта, растаяло дымкой. "Что за фильм?" спросил он у Эльды, когда она взяла его под руку. Анимационный Мы идём на мультик? изумился Брун. "Ага", улыбнулась она. "Судя по отзывам, весёлый". Брун вздохнул, повернул за угол, и Эльза зацепилась ему в локоть. Указ стояла толпа молодёжи. Раздался взрыв смеха, парочка шутя толкалась на скользкой ледовой дорожке. Девушка с визгом упала, и парень повалился следом. "Про хвост", прочитал Брун название на афише. Или "Про хвост"? Такие большие пробелы, непонятно. Там медведь нарисован или обезьяна? Я и то лучше рисую». «Пойдём отсюда», – прошептала Эльза, быстро поворачивая назад к машине. «Я не смогу». Брун внимательно глянул на окаменевшее лицо Эльзы. Кончики клыков показались из-под губы. Он обхватил её за талию, повёл к машине. Усадив, достал пачку томатного сока из бардачка. Эльза сорвала крышку одним движением, жадно приникла к горлышку. «Мне становится хуже» сказала она, оторвавшись от сока. Просто не надо лишний раз тебя провоцировать, предположил Брун. Ладно, у меня есть идея получше, чем торчать полтора часа в крохотных креслах, где мне вечно некуда ноги девать. Скажи, так гораздо удобнее. Брун открыл коробку с пиццей, втянул аромат, прикрыв глаза. Располагайся, он похлопал по кровати рядом с собой. Эльза сходила в свою комнату, вернулась в рубашке Бруна и с подушкой в руках. И что будем смотреть? Спросила она, устраиваясь на другом конце кровати. Мрум помахал диском с яркой обложкой. Это всё же обезьяна. Купил в магазинчике на углу, когда ходил за пиццей. Тот мультик, что ты хотела. И вот ещё. Он взял пластиковую баночку с тумбочки. Железо, как доктор прописал. По инструкции взрослым две таблетки в день, а в твоём случае, ну даже не знаю. Почему ты так упорно завёшь этого студента доктором? Эльза высыпала жменю таблеток кирпичного цвета на ладонь закинула в рот и запила соком. Так его слова приобретают дополнительный вес. Но он ведь сказал, лекарства нет. Мы сконцентрируемся на той части, где он предположил, что оборот можно замедлить эмоциями, яркими впечатлениями и двигательной активностью. Как у тебя с пульсом? Мрон протянул руку к груди Эльзе, и она шлёпнула его по пальцам. Он ухмыльнулся, вставил диск в ноутбук. Мелодия заставки заиграла еле слышно, и он прибавил звук. Так нормально, одобрила Эльза, выбрав кусок пиццы, на котором было больше всего кетчупа. Она села по-турецки, голые коленки показались из-под свободной рубахи. Брон откинулся на подушке, глядя ни на экран, а на девушку. "Знаешь, я и предположить не мог, что стану смотреть мультики этой зимой", тихо сказал он. Эльза рассмеялась, увлечённая мультфильмом. "Я многого не предполагал", вздохнул Брон. Он тоже взял кусок пиццы и уставился в экран. Клёвый же мультик, скажи, воскликнула Эльза, повернувшись к Бруно, когда пошли титры. Он спал, свесив голову на грудь, которая мерно вздымалась. Эльза, улыбнувшись, закрыла ноутбук, внесла пустую коробку из-под пиццы в мусор, постояла возле ободня в нерешительности, потянула его за ноги, ахнув от тяжести, и Бруно съехал вниз. Голова упала на подушку. Эльза накрыла его одеялом, склонившись совсем близко. Брун вдруг пробормотал что-то во сне. Сгрёб её рукой, повернулся на бок. Эльза пискнула от неожиданности, попыталась освободиться, но Брун только прижал её сильнее и чмокнул в макушку. Эльза затихла в его объятиях. Жар тела согревал, как печка, и её сердце застучало быстрее. Она поцеловала кончик указательного пальца а потом прикоснулась им к губам Бруно.